Державы, боровшиеся с Россией дипломатическими средствами в Стокгольме и Копенгагене, разумеется, должны были также сильно бороться с нею и в Константинополе. Неплюев в начале 1749 года уведомил о слухе, распущенном в Константинополе, что Россия должна будет вести войну против Швеции, Пруссии, Дании и Польши. что 70 тысяч прусского войска уже двинулась для занятия курляндии Тут же Неплюев сообщил записку, поданную порте шведским поверенным в делах Сельцином. сельцен домогался у порты, чтобы она спросила у русского резидента, зачем его правительство делает такие сильные военные приготовления, сухопутные и морские, при шведских границах. и показала ему копию союзного договора, заключенного между нею и Швецией. Французский посланник Дезольер получил от своего двора приказание вразумлять порту, что ее интересы требуют внимательного взора на северные события, ибо Россия имеет одну цель — овладеть Швецией, следовательно, турки, будучи с нею в союзе, должны ей помогать. да и бессоюзного обязательства, должны всеми средствами препятствовать, чтоб русские не умножили своих сил. Эти внушения шведской и французской сторон и беспрестанно подаваемые господарями Молдавским и Валахским ложные ведомости привели Порту в недоумение и заставили ее обратиться к английскому посланнику Портуру с просьбой объяснить причины русских вооружений. Даром большие деньги на вооружение не тратятся. Правда ли, что Россия хочет назначить другого коронного наследника в Швеции? Что такое Курляндия, что об ней в настоящих северных делах упоминается? Не остановится ли в Польше русское войско, зимовавшее в австрийских владениях? Не правда ли, что польскую вольность хотят совершенно утеснить? Портер обратился к Неплюеву и австрийскому интернунцию Пенклеру за советом, что ему отвечать. Те постарались ему внушить, что он должен воспользоваться благоприятным случаем и снова забрать в свои руки то влияние, которое морские державы имели при порте до белградского мира. что теперь время не только туркам глаза открыть но и дезальеру с сельцином нанести чувствительный удар показавший что представления сельцена делаются по повнушением дезальера неплюев представлял портеру что злоба французов против россии происходит за помощь оказанную императрицию англичанам посылкую войско к рейну что шведско-французско-прусская интрига направлена против России и Англии вместе и что надобно за это отомстить, что Россия принуждена вследствие шведского недоброжелательства держать войско на севере. Но так как на юге не прибавлено ни одного полка, то Турции беспокоиться решительно нечего. В этом смысле, Составлен был письменный ответ, который Портер и переслал рейс-эффенди. 22 июня Неплюев имел разговор с великим визирем, который встретил резидента чрезвычайно ласково и сказал, что русский двор не может и желать большей дружбы, чем та, которую порта к нему имеет. По этой-то дружбе он, визирь. и желал засвидетельствовать ему-резиденту, как бы порта охотно видела Россию в согласии с Швецией, ибо ничто не может быть приятнее для порты как доброе согласие между ее друзьями. Неплюев отвечал, что императрица одного только и желает, чтоб быть в добром согласии со всеми державами, и порта знает сама это очень хорошо. из того старания, с каким Россия поддерживает дружбу в отношении к ней. Потом резидент перешел к северным делам и прямо объявил, что некоторые неблагонамеренные шведские министры желают возбудить беспокойство на севере переменную правительственной формы, чтобы избавиться ответственности перед чинами и в угоду чужим державам. Но так как гарантия Петра Великого, естественно, перешла и на императрицу, то она и по собственному интересу, и для предупреждения неминуемых беспокойств, велела своему министру объявить в Стокгольме, что она не может смотреть равнодушно на замышляемую перемену. И как скоро злонамеренная партия от своего умысла отстанет, то императрица... не подаст ни малейшей причины к беспокойству, ибо она завоевания не желает, не имея нужды в приращении земель. Визирь отвечал, что хотя порта и слышат многое, но не обращают серьезного внимания. Тут он показал рукою, что в одно ухо впускает, а из другого выпускает, и надеется, что все эти несогласия на севере кончатся ничем. тут неплюев заметил что если порта сильно желает тишины на севере то ей бы следовало шведам советовать чтобы они отстали от своих вредных замыслов и не слушали советов тех держав которые стараются зажечь огонь на севере и визирь должен быть от их советов и внушений во всегдашней осторожности потому что они не стыдятся в двух местах одинаково каверзить здесь при порте сообщают ложные известия о России, а в России о Порте. В сентябре интернунции Пентлер сообщил Неплюеву и Портеру, перехваченную депешу дезальера в которой тот хвастался, что визирь говорил с Неплюевым повелительно, что он, дезальер успел открыть турецкому правительству глаза насчет русских замыслов, и что для воспрепятствования последним, возможно, конвенция между Францией, Пруссией, Швецией, Польшей и Турцией. Пенклер объявил при этом, что хотя его королева-императрица и не верит французскому хвостовству, однако считает нужным, чтобы они втроем приняли меры для воспрепятствования... упоминаемый Дезальером Конвенции. Три министра решили, что в этом деле особенного внимания заслуживает упоминание о Пруссии, ибо если бы Франция успела склонить прусского короля на проект Дезальера, то это немало нарушило бы европейское равновесие. Они решили внушать порте с трех сторон о благонамеренности России относительно Швеции, но решили при этом действовать с крайнею осторожностью и не делать ни малейшего намека насчет плана Дезальера, ибо этот план мог остаться только в голове последнего, наполненный, по словам Неплюева, проектами. Так Дезальер постоянно твердил о поляках, преувеличивал их силы и в то же время указывал необходимость освободить их от русских притеснений, необходимость с будущего польского сейма отправить в Константинополь министра с жалобою на проход русских войск через Польшу.